Между тем он ездит и в свет, и читает. Когда он успевает, бог весть. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость до да мускул, но ни признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные». Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел спокойно. Если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем и сдержанного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял, как движением рук, как шагами ног, или как обращался с дурной и хорошей погодой. Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал безробкой покорности, а больше с досадой, с гордостью, и переносил терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь. И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увел в руках, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения. Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь, вот что было его постоянную задачей, и добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и был внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. «Мудрено и трудно жить просто», — говорил он часто себе и торопливыми взглядами, Смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в неправильный сложный узел. Больше всего он боялся воображения этого двуличного спутника с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга, чем меньше веришь ему, и врага, когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот. Он боялся всякой мечты, или, если входил в ее область, то входил к как входит в грот с надписью «Мое уединение, моя обитель, мой отдых», зная час и минуту, когда выйдешь оттуда. Мечте загадочному таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман. То или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения, или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта. У него не было и того дилентантизма, который любит порыскать в области чудесного или подонкиходствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения Фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней. Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отравлений была еще неведомая земля. Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины. Уже не сетовал, когда... От искусно прикрытого цветами обмана, он оступался, а не падал, если только лихорадочно и усиленно билось сердце. И рад радеханик был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь. Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте, и, скача на коньке чувства, Не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира смешного или, скача обратно, не заскакать на песчаную сухую почву жестокости, умниченье, недоверия, мелочи, оскопления сердца. Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в случае крайности рвануться и быть свободным. Он не ослеплялся красотой и потому не забывал, не унижал достоинство мужчины, не был рабом, не лежал у ног красавец, хотя не испытывал огненных радостей. У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато он был целомудренно горд, От него веяло какой-то свежестью и силой, перед которой невольно смущались и незастенчивые женщины. Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, умение не выйти из границ естественного свободного состояния духа, клеймили укором и тут же оправдывали, иногда с завистью и удивлением другого, который со всего размаха летел в болото и разбивал свое и чужое существование. «Страсти! Страсти все оправдывают», — говорили вокруг него, — «А вы в своем эгоизме бережете только себя. Посмотрим? Для кого?» «Для кого-нибудь до берегу», — говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами, а все хотел видеть идеал бытия и стремления человека в строгом понимании и отправлении жизни». И чем больше оспаривали его, тем глубже коснел он в своем упрямстве, впадал даже, по крайней мере, в спорах в пуританский фанатизм. Он говорил, что нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков, и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли, напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них. В заключение прибавлял, что он был бы счастлив, если бы удалось ему на себе оправдать свое убеждение, но что достичь этого он не надеется, потому что это очень трудно. А сам все шел да шел упрямо по избранной дороге. Не видали, чтоб он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно. По-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца. Не болел он душой, не терялся никогда в сложных, трудных или новых обстоятельствах, а подходил к ним, как к бывшим знакомым, как будто он жил вторично, проходил знакомые места. Что не встречалось, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей. Это было признаком характера в его глазах. И людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были неважны важны их цели. «Это люди», — говорил он. Нужно ли прибавлять, что сам он шел к своей цели, отважно шагая через все преграды? И разве только тогда отказывался от задачи, когда на пути его возникала стена или отверзалась непроходимая бездна. Но он не способен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, что бы там про него ни не говорили. Чтобы сложиться такому характеру, может быть, нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Детели издавна отливались у нас в пять-шесть стереотипных форм, лениво, в полглаза, глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу восставленный оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты послышались бойкие широкие шаги, живые голоса, сколько штольцев должно явиться под русскими именами. Как такой человек мог быть близок к Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос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 или усталую душу, и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или возвратясь от красот южной природы в березовую рощу, где гулял еще ребенком».